9 Год 3031. Мышь вошел в кабинет полковника Уолтерса. Полковник на месте. Спросил он ординарца. Да, сэр, вы хотели его видеть, если он не занят. Вас хочет видеть Массата Шторм, полковник, сказал ординарец-коммуникатор. Он повернулся к мышу. Идите, сэр. Мышь шагнул в спартанские обставленное помещение, служившее Тадеусу и Эммануилу Уолтерсу кабинетом и убежищем. Настолько же пустое, насколько был загроможден кабинет его отца. Полковник стоял на коленях спиной к двери, глядя вдоль стола на маленький пластмассовый самосвал, круживший по пластиковой дорожке. Игрушка выгружала из кузова стеклянные шарики, после чего совершала круг и, проделав ряд замысловатых операций, снова загружала шарики. А затем все начиналось сначала. Полковник тыкал маленькой отверткой в устройство, которое поднимало шарики для загрузки. Два не попали в кузов. — Мышь? — Он самый. — Когда ты вернулся? — Вчера ночью, поздно. — Уже видел отца? Уолтерс подкрутил подъемник отверткой, но безрезультатно. Я только что от него. Похоже, он опять не в духе. Я не стал его беспокоить. — Так и есть. Что-то случилось. Он это чувствует. — Что именно? — Пока точно не знаю. Черт побери. А я-то думал, эти штуковины поддаются ремонту. Он бросил отвертку и встал. Уолтерс был на несколько десятков лет старше гнея шторма. кудой и смуглой, с холодным выражением лица, орлиным носом и узкими глазами. При рождении ему дали имя Тадеус Эммануил Уолтерс, но друзья звали его Кассием. Это прозвище он получил на первом курсе Академии, предположительно затощую фигуру и холодный блеск в глазах. Он многим внушал тревогу. Взгляд его был подобен взгляду змеи. Мышь знал его всю жизнь, но до сих пор чувствовал себя в его обществе неуютно. «Странный человек», — подумал он. «Его профессия — смерть. Он не раз ее видел. и при этом ему нравится чинить старые игрушки. У Касси осталось только одна кисть руки, левая. Вторую он потерял давным-давно, по вине Фирчайлда сына Майкла Ди, когда они с Гнеем участвовали в операции на одной планете, ничем больше не запомнившейся. Как и Шторман, отказался от исправления увечий, заявив, что они напоминают ему об осторожности. Касси был в легионе с самого его возникновения, еще до рождения Гнея, на планете под названием Префактл. Зачем вы хотели, чтобы я вернулся? спросил мышь ваше сообщение чертовски меня напугало а потом я возвращаюсь, и оказывается что все почти нормально нормальность лишь иллюзия особенно здесь и сейчас мышь вздрогнул голос каия звучал абсолютно бесстрастно он лишился гортани из-за улантоицкой пули на сере протез мог воспроизвести лишь один низкий хриплый тон будто у примитивного говорящего компьютера мы чувствуем когда кто-то собирает силы когда поживешь с наши тоже научишься Кассий что-то проделал со своей игрушкой, а затем, повернувшись к мышу, резко взмахнул кулаком. Удар мог оказаться смертельным. Мышь скользнул в сторону и присел, готовый защищаться. Узкие бледные губы Кассия изогнулись в улыбке, казавшейся чужой на его лице. «А ты молодец!» Поддерживаю форму. Улыбнулся в ответ мышь. Собираюсь пойти в разведку. «Что скажете?» «Справишься. Ты весь в отца. Жаль, что мы разминулись в прошлый раз, когда я был в лунном командовании. Хотел кое с кем тебя познакомить». Я был в крабовидной туманности. Участвовал в гонке на солнечных парусниках. Мы с напарником выиграли, даже победили команду звездных ловцов. А они чувствуют солнечный ветер, как рыба, в воду в реке. Они выиграли четыре регаты подряд. Мышь гордился достижением. В собственных глазах звездные ловцы считались непобедимыми. Я слышал разговоры. Поздравляю. Кассий был не только заместителем командующего легионом и его доверенным лицом, но и теоретиком-тактиком. По словам некоторых, он знал о военном искусстве больше, чем кто-либо из ныне живущих, включая Гнея Шторма и Ричарда Хоксблода. Военный колледж при лунном командовании иногда приглашал его прочитать лекцию или провести семинар. Самыми неудачными компаниями для Шторма оказывались те, в которых ему не мог помочь Кассий. Хоксблоду удалось противостоять их объединенному военному таланту лишь однажды. Раздался сигнал. касси сгонул на мигающий огонек. «Это твой отец. Идем».